Это наступление оказалось полной неожиданностью для кочевников. Пленников охраняло около трех сотен степняков. полк Кливани разделился на две части, и две сотни рванули назад по долине, зажимая сцепившихся сиборном кочевников, остальные ударили на конвой. Кочевники прянули навстречу, на ходу натягивая луки, но прежде чем они успели спустить тетивы, воздух огласился резкими хлопками арбалетов, А когда до лавы кочевников осталось 20 шагов, бойцы перекинули арбалеты за спину и, сомкнув строй колено к колену, ударили в пики. Две сотни обошли завязавшуюся схватку и опрокинули оставшуюся немногочисленную охрану, отсекая пленников от битвы. Через полчаса все было закончено. Гронт подъехал к сбившимся в толпу испуганным пленникам, настороженно взиравшим на неизвестно откуда взявшихся воинов. Возбужденные, только что окончившимся боем, воины Грона бесцеремонно рассматривали освобожденных. Грон поймал восторженный взгляд Ливани и сердито нахмурился. Кто-то помнился и заорал. «Полк! В линию сотен становись! Командирам сотен доложить о потерях!» Воздух наполнился командами, а Грон повернулся к пленникам. «Из какого домена люди?» Пленники молчали. Потом кто-то самый смелый ответил, — Мы из долины Эгрон. Это был последний домен, границы которого они пересекли два дня назад. Вдруг толпа пришла в возбуждение, и кто-то закричал, — Смотрите, это наш князь! Грон обернулся. С дальнего конца долины подходил полк Сиборна и всадники, рубившиеся со степняками. Когда они приблизились, Грону подъехал седой мужчина в иссеченном шлеме и панцире. Он минуту разглядывал Грона, а потом произнес «Скажи-ка, сынок, неужели это ты командуешь этим отрядом?» Грон кивнул. «Должно быть, ты сын самого Базилиуса. Но где же твой стратегарий?» Что ж, Грон мог понять это недоумение. А ведь на вид ему было не более двадцати трех лет. «Нет, князь, я не сын Базилиуса. Но я понимаю твое удивление. Однако вспомни, сын Барса рождается Барсом» а сын овцы не станет барсом, даже если проживет 200 лет. Князь улыбнулся. — Клянусь, ты заставил меня не поверить своим глазам. Похоже, ты забыл где-то бороду мудреца Он с достоинством склонил голову, а потом протянул руку и обнял Грона. — Ты спас моих людей. Я в долгу перед тобой. Через пол Грон увел караван на плато овец. Князь Игрон решил себя своего лучшего летнего пастбища. Грон подбросил золотую монету, и когда она, падая обратно, уже готова была удариться о поверхность стола, хлопком прижал ее к каменной столешнице. — Хоть эта штука и весит здесь немного больше, чем в распухшей от золотой элигии, но у нас их осталось очень мало. Дорн, сидевший напротив него в плетеном кресле, усмехнулся. — Да уж. — Если нам ты не позволяешь пощипать местных горцев, то они, не стесняясь, тянут в три втридрога. — Не все. Дорн фыркнул. — Три сотни бондов, которые из-за того, что дивизия держит заставы в устье долин, позволили себе распахать в три раза больше земли. Да они должны были бы отдать тебе половину урожая, а не жалкую пятую часть. Грон возразил. — Тебе еще многому придется учиться, Дорн. Эти люди должны сами довериться мне. Мечом можно стать властелином рабов, а я хочу стать властелином свободных людей. Это много сложнее, так сказать, в процессе, но полностью себя окупит в будущем. — А пока будет длиться процесс, — насмешливо изрек Дорн, — дивизия будет жить в впроголодь и носить обноски. — Тем, кто ждал сытой жизни, не следовало идти со мной, — заметил Грон. — Это так. Но люди ропщут. Многие надеялись на славный поход, великие битвы, а здесь...» — Дорн махнул рукой. «Они сидят на краю степи между полунищих горцев и нищих кочевников, греют пузо на солнышке и мрачно взирают на дыры в своей одежде. Однако, когда я объявил день прощания, никто не ушел». Дорн вздохнул. «Ты слишком связал нас всех, Грон. Я когда-то в молодости ходил с атаками пиратов и дружинами лордов побережья. Это было славное время». — На сейчас! Мы заботимся о дивизии, дивизия заботится о нас. Для большинства это не просто слова. — Я рад этому. Гронт помолчал и закончил. — Ладно, ты знаешь, что делать. Возможно, Баши уже пожалел о своем решении и выгонит тебя в зашей. Но почему бы не рискнуть? И заскочи к Приору. Расскажи обо всем. Возможно, он передумает. Они обнялись на прощание... Дорн спустился во двор, сел на коня и махнул рукой. Сотня бойцов двинулась вперед. Грон привалился к оконной раме и задумался.